Конец цитаты Фреллина Фредерикс. Народ увидел ту неестественную смерть, и толпы бросились к зимнему дворцу, требуя на расправу врача Манта. Последнего удалось спасти. Он скрылся из зимнего дворца задними ходами. Манту угрожала неминуемая опасность быть разорванным на клочки народом. Конец этой. Управляющий делами третьего отделения Дубельт. В народе были ещё слышны жалобы на докторов отдали бы их нам, мы бы разорвали их. Конец цитаты. Поэтому скепсис, возникающий по поводу чистосердечных излияний Мантта перед Пеликаном старшим, вполне уместен. В такой раскалённой атмосфере подтверждение участия или соучастия в смерти царя было сопряжено с большим риском для жизни. В третьих, остаётся неясная история с Грубером. Статья злополучного венского анатома, будто бы напечатанная в Берлине, не обнаружено исследователями до сих пор. Нахапетов после проведённых им изысканий утверждает, что в 1855-56 годах Грубер за границей ничего не напечатал. Если эта статья и была опубликована, то она не содержала ничего такого, что могло бы привлечь внимание широкой публики. В противном случае Сенсационные подробности, намекающие на сумму убийства императора, были бы повторены европейскими газетами. Еще не закончилась война. Репутация Николая в Европе оставляла желать лучшего, и противники России не упустили бы возможность использовать такую статью. Но газетной шумихи не последовало. Равнодушие публики к кардинарному протоколу о вскрытии тела, пусть и императорского, вполне естественно. Судя по воспоминаниям Пеликана-младшего, Грубер подвергся преследованию вовсе не за содержание напечатанного протокола. Сам факт несанкционированной публикации столь важного документа, согласно цензурным реалиям Николаевской эпохи, уже представлял серьезный проступок. И все же заключение в Петропавловскую крепость... Не сгустил ли краски пеликан младший? Или это выдумка? Ведь фамилия Грубера в списке заключённых Петропавловской крепости не значится. Скорее всего, протокол о вскрытии, составленный Грубером, вообще не существовал, так как оно производилось другими лицами. А на том же произвёл лишь бальзамирование. Таким образом, очевидно, пеликан младший в 1855 году он был ещё ребёнком, привнёс в историю деда изрядную долю собственных фантазий. К разряду дедушкиных рассказов относятся и сведения некоего доктора НК Мосолова из Намибии, приведённые в статье И. В. Земина впождении версии осым убийстве. Доктор, опираясь на семейные предания, утверждает, что его прадед, лейб-хирург КФ Боссе, вскрыв труп Николая I, воскликнул: "Какой сильный яд!" Но ему было приказано молчать об этом. Земин не нашёл имён тех кто занимался вскрытием, исключая Грубера, который бальзамировал тело императора, но предположил, что доктор медицины Боссе, как лейп-хирург, мог находиться среди них. Между тем, список лиц, присутствовавших при вскрытии, записан в камер-фурьерском журнале. Фамилия Боссе в нём не упоминается. Сторонники версии о самоубийстве располагают ещё рядом обстоятельств и фактов, требующих исследования. О мучительных болях Сопровождавших уход из жизни Николая I говорили великие княгини Елена Павловна, Фридрихс и Тютчева. Замалчивание данного обстоятельства официальными источниками наводит на определённые размышления, допускающие действие яда. Но, во-первых, агония не может считаться непременным следствием отравления. Во-вторых, молчание газет о страшных мучениях наипросвещеннейшего царя проще объяснить цензурными условиями. По всей видимости, теми же цензурными соображениями руководствовался Александр II, отдав указание отредактировать камер-фурьерский журнал в местах, относящихся к последним дням жизни Николая I. Исправлялись даже заведомо верноподданнические последние дни жизни императора Николая Павловича Д.Н. Блудова и дневник Корфа. Тогда была обычная цензурная практика тех лет. Информация о состоянии здоровья высокопоставленных пациентов в России традиционно закрыта. Другой настораживающий момент. Бальзамирование императора проводилось дважды. Бывший полковник генерального штаба И. Ф. Савицкий объяснял интенсивное разложение тела императора продолжавшимся действием яда как и пеликан младший, советский утверждал, что о просьбе царя выписать яд ему поведал лично доктор Ман